Глава 12. Я вхожу в свою спальню и тяжело опускаюсь в кресло, потирая лоб в попытке унять пульсирующую головную боль. Что со мной происходит? Почему я так глупо поступил? Упрекнула миру деньгами, словно мелочный ревнивый подросток. Я не могу поверить, что позволил себе сорваться так нелепо. На самом деле мне абсолютно безразлично, сколько она потратила. Она права. Я ее муж, и обязан обеспечивать ее. И все, что я сказал, было просто жалким проявлением слабости и раздражения. И причина вовсе не в деньгах. Меня взбесило совсем другое. Сердце снова начинает стучать быстрее при воспоминании о том, что Амира привлекла внимание других мужчин. Мысль о том, что кто-то еще мог смотреть на нее, пытаться завязать с ней разговор, флиртовать, вызывает во мне ярость, которая мне совершенно не свойственна. Почему я так остро реагирую? Почему чувствую ревность к девушке, которую должен ненавидеть? Ведь я должен был использовать ее лишь как инструмент мести, заставить ее страдать. Но сейчас я сам мучаюсь от собственного поведения и чувств. Чем больше я пытаюсь убедить себя, что она мне безразлична, тем больше понимаю, что лгу сам себе. Она меня задевает. Я не могу быть безразличным к ней не потому, что она моя жена, а потому, что она слишком привлекательна, и игнорировать это невозможно. Я откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза, пытаясь разобраться в собственных мыслях и эмоциях. Я сам не понимаю, когда именно все изменилось. Возможно, тогда, когда она ухаживала за мной, когда я болел проявляя такую искреннюю заботу и терпение, которых я никогда не ожидал. Я вздыхаю, осознавая всю нелепость ситуации. Мне не нравится тот человек, которым я становлюсь рядом с ней. Нервный, неуравновешенный, ревнивый. Но я не могу ничего с этим поделать. И от этого бессилия меня охватывает новая волна раздражения и злости. Мне остается только признать, что, несмотря на все мои попытки, Амира сумела пробраться под мою кожу. Я не узнаю самого себя в последнее время. Мне трудно признать, что совершил огромную ошибку, женившись на Амире. В тот момент, когда я ее увидел, внутри меня всколыхнулась старая, давно затихшая ярость. Я снова начал мучиться вопросами, на которые никогда не получу ответа, потому что мой обидчик давно мертв. Причиняя страдания о мире, я думал, что смогу хоть немного облегчить свою боль. Мне казалось, что это поможет, что так я получу покой, зная, что страдает человек, который был дорог моему врагу. Но теперь, с большим опозданием, меня настигло мучительное осознание, что все было зря. Боль, живущая во мне, не исчезла. Я не получил никакого удовлетворения, напротив, стало еще хуже. Я ясно понимаю, что, причиняя Мире боль, я только усугубляю свои мучения. И мне не станет легче от осознания ее несчастий. Я, наконец-то, признаюсь самому себе, что причинил вред совершенно невиновному человеку. Теперь, глядя в ее глаза, я вижу лишь отражение собственной глупости и жестокости. Наверное, самым правильным решением будет отпустить ее, дать ей свободу и больше никогда не видеть. Я подожду пару месяцев, чтобы избежать ненужных разговоров и слухов, а затем дам ей развод, позволив уйти с миром. Это будет правильно. Это будет лучше для нее и для меня самого. На следующее утро я просыпаюсь с тяжелым ощущением внутри и с трудом заставляю себя собраться на работу. Выхожу из комнаты, невольно ожидая услышать знакомые шаги и тихий голос Амиры, зовущий меня позавтракать. Но дом погружен в необычную тишину. Я спускаюсь вниз, оглядываю безлюдный холл и ощущаю странную пустоту в груди. Ее нет. А мира не видно. Никто не улыбается, не щебечет ласковым голосом, как жизнерадостная птичка. Не предлагает кофе и завтрак. Раньше меня это раздражало. Я постоянно отказывался, резко и холодно. А теперь ее отсутствие задевает меня больше, чем хотелось бы признать. Несколько секунд стою неподвижно, надеясь, что она все-таки появится. Затем решительно прохожу на кухню. Заглядываю туда словно по привычке. Там никого. Я снова останавливаюсь, прислушиваясь. Почему ее нет? Это из-за нашей вчерашней ссоры? Сжав зубы от раздражения на самого себя, я разворачиваюсь и выхожу из дома, чувствуя странную, досадную горечь, от которой не могу избавиться всю дорогу на работу. Позже я встречаюсь в своем офисе с Джихангиром Мусаевым, моим давним деловым партнером и другом. Джихангир примерно моего возраста, и нас объединяет не только бизнес, но и увлечение спортом. Мы оба регулярно посещаем вместе спортзал, и со спины нас часто принимают за братьев из-за одинакового роста и схожего телосложения. Джихангир устраивается в кресле напротив меня и растягивает губы в своей обычной хитрой ухмылке. «Моя мать приглашает тебя и твою жену завтра на ужин к нам домой», — объявляет он уверенно. «И отказ не принимается, ты же знаешь». Я киваю, пытаясь скрыть легкое напряжение от этой новости. Передай ей мою благодарность. Мы с Амирой обязательно придем. Отказать матери Джихангира я не могу. Я испытываю к ней глубокое уважение. Но меня грызет неприятное беспокойство. Наши с Амирой отношения сейчас слишком напряженные, и совместный выход в общество, тем более в гости к близким знакомым, может оказаться проблемой. Однако я прекрасно понимаю, что отказаться нельзя. Нужно будет взять с собой и Анису. Оставлять гостью одну дома было бы неуважительно. Кроме того, присутствие ее сестры поможет избежать необходимости вести с Амирой лишние разговоры. Решив не откладывать, я беру телефон сразу после ухода друга и отправляю Амире сообщение. Завтра вечером мы идем на ужин в дом семьи моего друга. Пожалуйста, позаботься о подарочной корзине для хозяев и будь готова вовремя. Пусть Аниса тоже собирается с нами. Ее ответ приходит быстро и кратко. Я не хочу никуда идти. Я раздраженно вздыхаю и быстро пишу ответ. Пойти нам придется в любом случае, даже если мне придется тащить тебя силой. Сестру тоже бери обязательно. Отправив сообщение, я бросаю телефон на стол и бью по нему кулаком. Мне не нравится, как развивается ситуация, но сейчас уже ничего не поделаешь. Я вынужден буду терпеть неудобства, которые сам же и создал. Я не хотела сюда ехать. Весь путь до дома семьи Мусаевых я сижу напряженная, скрестив руки на груди. Дело не только в том, что я обижена на мужа, но и в том, что семья Мусаевых мне знакома, и я их терпеть не могу. Один из этих негодяев женился на невесте моего брата Асада соблазнив ее деньгами и громким именем. Правда, осаду потом досталась в жены наша чудесная мина, но этот клан хитрых манипуляторов я все равно недолюбливаю. В машине они скажевленно болтают с Джафаром, а я упрямо смотрю в окно. Джафар пару раз бросает на меня осторожный взгляд, но я делаю вид, что не замечаю. Обида на него все еще колет внутри, но я стараюсь держать нейтральное выражение лица ради сестры. Аниса так радовалась приглашению, что я не решилась испортить ей вечер своим отказом. Перед выходом она уговорила меня надеть мое любимое платье из шифона оливкового цвета. По ее словам, этот оттенок мне очень идет, но даже удачный наряд не способен поднять мне настроение. Наконец машина останавливается у роскошного двухэтажного дома. Едва мы поднимаемся по ступенькам на крыльцо, как входная дверь открывается, и на пороге появляется мужчина лет тридцати с широкой гостеприимной улыбкой. Но что удивляет меня, так это то, что он почти такой же большой и мощный, как мой муж. «Добрый вечер! Проходите, пожалуйста!» — приветствует он нас, распахивая дверь настяж «Джафар, рад тебя видеть! А вы, должно быть, Амира и Аниса! Очень приятно с вами познакомиться!» Я Джихангир. Добрый вечер. Произношу я чуть напряженно, стараясь улыбнуться. Очень приятно. Добрый вечер! Эхом отзывается Аниса, прижимая к себе сумочку и с любопытством заглядывая внутрь дома. Следом в прихожую выходят родители Джихангира. Его мать — элегантная женщина с вежливой улыбкой и внимательным взглядом. Отец — высокий седовласый мужчина в очках, лицо которого удивительно похоже. «Добро пожаловать, дорогие гости!» — тепло говорит маджи Хангира. «Проходите, чувствуйте себя как дома». «Спасибо вам за приглашение». Вежливо отвечаю я и краем глаза вижу, как Аниска кивает, и тоже благодарит за приглашение. «Я сто раз проходила этот ритуал. Ты идешь в гости, показываешь лучшие манеры, говоришь о формальных вещах, поднимая только безопасные темы. Ненавижу это. Мало того, что Джафар меня унизил, так еще и приволок на скучное сборище высокородных снобов. Хорошо, хоть здесь нет главы рода. Как я поняла из имен, отец Джихангира, младший брат в семье Мусаевых. Старший дружит с моим дядей Чингизом и такой же неприятный тип, как и он. Пойдемте к столу. Предлагает мать семейство, указывая на столовую, где уже накрыт ужин. За столом разговор быстро набирает обороты. Аниса с искренним интересом обсуждает с матерью Джихангера свою будущую карьеру врача. А отец расспрашивает Джафара о делах. Я вежливо улыбаюсь и поддерживаю беседу, стараясь не выдать своей внутренней напряженности. После ужина хозяйка интересуется, кто будет чай или кофе. Пора переходить к десерту. Самое время прийти в себя. Я решаю на минутку выйти. «Извините», — тихо говорю я, — «я бы хотела помыть руки. Где это можно сделать?» «Конечно, дорогая», — сразу откликается она, — «ванная комната в конце коридора, направо». «Спасибо». Бормочу я и выскальзываю из столовой, довольно быстро обнаруживая ванную комнату. Закрыв за собой дверь, я выдыхаю и прижимаюсь спиной к прохладной кафельной стене. В груди тяжестью ворочается ком раздражения и обиды. Я бросаю взгляд в зеркало. Щеки раскраснелись, глаза блестят от накативших слез. Нет, только не сейчас. Подхожу к раковине и включаю холодную воду. Осторожно касаюсь прохладными мокрыми пальцами пылающих щек, пытаясь унять внутреннюю дрожь. Вспоминаются слова Джафара, которые на этот раз пробили мою броню. Да так, что я сразу же разбила розовые очки и поняла, все мои старания ни к чему не приведут. Не быть нам с ним семьей. Так к чему это притворство? Мне уже даже лицо сохранять перед людьми кажется бессмысленным. Я не могу давить в себе чувства. Я сжимаю ладонями холодный край раковины, опустив голову. В горле встает горячий ком. Надо успокоиться. Нельзя же расплакаться у них дома. Я делаю несколько медленных вдохов и выдохов, пытаясь прогнать подступающие слезы. Еще пару минут. Взять себя в руки и вернуться, будто ничего не случилось. В этот момент раздается тихий стук в дверь. «Амир?» — доносится приглушенный голос Джафара из коридора. «Ты здесь? С тобой все в порядке?» Я вздрагиваю от неожиданности. Сердце опускается в пятки, а потом начинает колотиться сильнее прежнего. Он пошел за мной. Конечно, он заметил, как я выскочила. Я молчу, не зная, что ответить. Амира, открой! Ты там в порядке? Снова слышу я. Его тон обеспокоенный, но я больше не обманываюсь. Я торопливо вытираю влажные руки о полотенце и поворачиваю задвижку замка. Дверь приоткрывается, и я выхожу в полумрак коридора. Джафар стоит в двух шагах, под теплым светом настенного бра. Лицо напряженное, глаза полны тревоги. «Что с тобой?» — спрашивает он, всматриваясь в мое лицо. «Все хорошо», — отвечаю я сухо. «Пойдем обратно». Я пытаюсь пройти мимо, но он берет меня за предплечье, останавливая. «Подожди». Я застываю, опустив глаза. Его прикосновение опаляет мою кожу даже через рукав платья. Я освобождаюсь, грубо отталкивая его руку от себя. Не трогай меня, Джафар. Амира, вздыхает он. Мы поговорим дома, хорошо? Я не хочу с тобой разговаривать. Просто оставь меня в покое. Не могу скрыть злость в голосе. Давай не будем спорить в чужом доме. Я знаю, что обидел тебя и признаю свою неправоту. Мне жаль, правда. Я молчу. Это на него не похоже. Он словно извиняется передо мной. Но это же невозможно, так? Джафар никогда не говорил со мной таким мягким тоном. Я настолько шокирована, что забываю о своей злости, уставившись на него большими глазами. «Ты злой!» — вырывается из меня какая-то детская обида. Губы начинают дрожать, и я все труднее сдерживаю слезы. «Согласен», — ворчит он. Ты все время меня оскорбляешь и заставляешь чувствовать себя никчемной, а я не никчемная. Это ты никчемный, никчемный и злой. Согласен. Снова кивает он, и я просто взрываюсь. Не соглашайся со мной, это лицемерие. Я прекрасно знаю, что ты так не думаешь на самом деле. Амира, шипит он, резко притягивая меня к себе и накрывая ладонью мой рот. Не кричи. Мы же в чужом доме. Я морщусь, понимая, как не к месту это ссоры. Но потом происходит что-то странное. До меня доносится вкусный мужественный аромат, исходящий от Джафара. По телу бегут мурашки, кожу охватывает жар там, где он прикасается ко мне. А когда наши взгляды перекрещиваются, что-то словно падает вниз из моей груди в живот, как во время самого страшного аттракциона. Это одновременно пугающее и завораживающее чувства. Джафар нависает надо мной, как огромная скала. Его рука крепко прижата к моему рту, а вторая упирается в стену над моей головой. Его серые глаза словно подернуты туманной дымкой, впиваясь в мои собственные горящим взглядом. И мы оба даже не моргаем, застыв в этом моменте. Моя ладонь поднимается сама по себе, накрывая его грудь, там, где в неустойчивом ритме бьется его сердце. И я дышу в такт его сердцебиению, чувствуя, словно нахожусь в каком-то сне, потому что это не может быть реальным. Но реальность настигает нас, когда где-то в доме что-то разбивается. Джафара резко отпускает меня и делает шаг назад, засовывая руки в карманы брюк. «Дома поговорим», — отрывисто говорит он, «больше не глядя на меня». «Пожалуйста, потерпи немного, Амира. Скоро мы сможем уехать». «Хорошо», — говорю я, чувствуя смятение и смущение. «Давай вернемся в столовую». Я поворачиваюсь и торопливо иду обратно. Голова кружится. То ли от перенапряжения, то ли от того, что только что произошло. Джафар возвращается через несколько минут после меня, чтобы соблюсти приличие и спокойно, как ни в чем не бывало, занимает свое место рядом с Джихангиром. Лишь потому, как он избегает смотреть на меня, я понимаю, ему так же неловко, как и мне. Да и кончики ушей у него покраснели. Чудо, да и только. Сегодня у него явно день каких-то противоречий. По дороге домой Аниса не скрывает своего восторга. «Какой чудесный вечер!» — щебечет она. То и дело, поглядывая на меня. «Я столько нового узнала!» И какие же Джихангиры его родители замечательные, правда? И еда просто объеденье. Я улыбаюсь ее непосредственности и тому, какой раскованной она стала рядом с Джафаром, который в первые дни пугал ее. Да, вечер действительно получился совсем не таким, как я ожидала. Правда чудесный, почти шепотом соглашаюсь я. На этот вечер я ехала с тяжелым сердцем, сердитая, обиженная, Полное сомнений, а возвращаюсь совсем с другими чувствами. Обида куда-то растворилась, оставив по себе разве что легкую тень. Ей на смену пришли смятение и тихая светлая надежда. Только как же страшно в нее поверить! Я прикрываю глаза и позволяю себе улыбнуться в темноте. Кажется, между нами, наконец, пробежала та самая искра, которой я ей боялась и в глубине души ждала. Я теперь уверена, что ни одна ее чувствую. Еще поборемся с тобой, муженек. Я ненадолго отступила, но этот момент слабости прошел. Сильные духом не сдаются. Этому всю жизнь учил меня брат. И он был прав. Я сильнее, чем кажусь.